Позднее командир второй бригады кавалерийской дивизии. Участвовал в подавлении движений в Прибалтийском крае в 1905 году. Орлов Балтийский. При дворе по поводу этого много лгали, мама сказала. Я такая же женщина, как и все, начиная с гневной и кончая ришей прачкой, молочная сестра великой княгини Ольги, любимица мам. «Все другие могут любить, я же не смею. Когда я была еще очень юной, я любила Генриха Прусского. Но мы знали, что это невозможно. Это было очень тяжело и очень оскорбительно. Папу я вначале только переносила, а потом пришла нежность и постоянная боязнь за него. За каждый час это слишком утомительно. А он, Орлов, был первым, кто влек меня». С ним было бы очень легко, но я никогда не была его любовницей, потому что я должна была рожать детей и всегда думала, что наследовать царский трон или взойти на него должен царский сын. Поэтому я никогда не могла иметь любовника. Я боялась еще и того, что если бы у меня был ребенок от другого, он был бы сильнее, чем дети царя, и от этого всем было бы плохо. Поэтому наша любовь была печальна. Как и все. Я любила беседовать с ним и петь ему. Действительно, мама становится еще красивее, когда поет. Он не любит говорить со мной о политике, потому что моя судьба кажется ему очень страшной, и он боится, что гневные и великие князья окажутся сильнее меня. Мама рассказывала, что он никогда ни о чем не просил ее. Я бы ему не отказала. Он не любил Агинушку. Удалить эту сову от меня, чтобы он ее не видел. Та не любила его и подавно. Может быть, потому что мама чувствовала себя с ним хорошо и не слишком в ней нуждалась. Утрата Орлова была для меня таким тяжким горем, что я боялась потерять рассудок. И только ожидание маленького, я опасалась за него, спасло меня. Папа сказал однажды, что он ничего не потерпит, как муж и царь. Но я ему сказала, и он мне поверил, что я его никогда не обману. Я могу иметь детей только от моего мужа и царя. Это верно. Я знаю, мама верит в Бога. Если ей кажется, что это от Бога, она не обманет ни за что. Кстати, это удивительно. Когда она говорит, ей нельзя верить. Это не то, что папа. 5 октября 2010 года. Между прочим, я слышала случайно, что Орлов, который никогда не вмешивался в политику, склонял маму к тому, чтобы она держалась левого крыла, потому что придворные обманут. С придворными трудно ладить, так как они сильны. И потому они будут вертить и увлекут в болото. Если бы он не ушел так рано, может быть, все было бы по-другому. Мама признает это и говорит, что на то была воля Божья, Чтобы спасти династию, надо было потерять его. Мама верит, что придворные верны трону, так как они поддерживают и защищают его интересы, как помещики и дворяне. Но я думаю, что это не так. Милюков и Родичев, и даже Витте – такие же помещики и дворяне. 23 мая. С ужасом рассказывает мама о двух страшных ночах. А ночи 9 января после Гапона и о ночи подписания акта 17 октября, акта Конституции. Виновниками этих событий считают Витте и Мирского. Примечание. Федор Измайлович Родичев родился в 1856 году. Член Государственной Думы всех созывов, представитель либерального твердого земства лидер Кадетской партии. Георгий Гапон, священник, 1873-1906, служивший и рабочим, и охранному отделению, герой кровавой эпохи 9 января. Акт 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка, манифест о гражданских свободах, вырванную правительство после всеобщей забастовки, которая завершилась революционное движение 1905 года.